Часть 17. «Ладно», — сказала я, поправив волосы. «Может, мне и не очень повезло со знакомством, но приказ твоего лорда никуда не делся. Помоги мне нагреть воду. Нужны спички, зажигалка или что тут у вас есть для разжигания огня, а то вода холодная». Но сверстно к значительным выражением поднял палец и произнес «Огниво!». После чего приблизился к очагу, не сводя с меня внимательных красных глаз — оказавшись так близко, что я учуяла его легкий металлический запах. Он все так же, не отрывая от меня взгляда, сунул руку куда-то за котёл и пошарил. Я смотрела на крови зависимого снизу вверх и думала, что при внешних данных этого вордалака в моем мире он мог бы стать топ-моделью, мелькать на обложках Vogue или сниматься в кино. Да-да, уже отмечала, что его типаж пользуется популярностью совсем молоденьких девчонок. Наличие клыков и красных глаз только... Добавили бы ему бонусов. Темный лорд-мак рядом с ним выглядит куда накаченнее, с своими широкими плечами, статной фигурой, тонкой талией и загадочными ледяными глазами, от которых мурашки по коже. Впрочем, они все в усадьбе Даркин — те еще пугальщики. Я сглотнула. Удивительные мысли посещают мою светлую голову. Самое время снова испугаться, потому что близость к клыкастого урдалака оптимизма не добавляет. Момент затянулся. Слишком уж долго мы стоим так близко и смотрим друг на друга. Я предупредительно покашляла и сделала шаг назад. О крови зависимой их мыкнул и вытащил из впадины за котлом огнива. «Вот», — проговорил он, немного осипшим голосом, — «огниво! Пользоваться умеете?» «Откуда?» — фыркнула я, за небрежностью скрывая смущение и тревогу. «Все же на сфер по сути, хищник, а это напрягает». «Или я похож на человека, который только и делает, что машет серпом и пользуется огнивом?» Носфиар пожал плечами и оценивающе оглядел меня с головы до ног. «Ну, мало ли, вдруг где сталкивались?» «Это ты так обзываешься?» — поинтересовалась я, чувствуя подвох. Взгляд крови зависимого стал неоднозначным, он произнес. М -м, когда я вас встретил, вид вас был не то чтобы как у леди». «Я бы попросила». «Не поймите меня неправильно». Поспешил оправдаться на свярб, приподнимая руку с огнивом в примирительном жесте. «Просто в нашем мире женщины высшего сословия не одеваются, как вы!» Я искренне возмутилась. «Вообще-то на мне была хорошая одежда, а вот эту, — я указала на юбку, — выдали мне здесь. Так что, если есть претензии, то все к твоему лорду Каару!» Во взгляде вурдалака мелькнул испуг. Фэми, потише! — попросил он. — Слишком громко вы говорите такие слова!» «А у вас тут тоталитаризм?» — поинтересовалась я недовольна, но все же громкость сбавила. «И в виду, в моем мире, в отличие от вашего допотопного, пользуются автоматическими средствами розжига. И вообще сейчас все переходят на электротопливо, понятно?» «Нет», — честно ответил Носфиар. «Класс! Показывай, как пользоваться твоим огнивом». «С удовольствием, Фэми!» Потом мы потратили минут тридцать, пока кровезависимый обучал меня принципу действия огнива. Оказалось, что стучать по стержню не надо, как я думала, а следует аккуратно и четко чиркать, что у меня получалось ужасно. зависимый сопел, фыркал, но в открытую не возмущался, только приговаривал. «Нежнее, Фэми! «Нет, это не нежнее, нежнее это вот так. А вы будто голову кому-то отрубить пытаетесь». «Да я стараюсь», — бормотала я и снова пробовала. «Я вижу, Фэми, вижу. Старайтесь лучше. Вот так, сейчас». «Еще раз чиркайте!» Спустя еще минут двадцать огонь под котлом наконец разгорелся. Оранжевые языки весело заплясали, облизывая чугунные бока, а я, обессиленная и довольная результатом, сползла по стене на маленький стульчик. «Фух, никогда не думала, что добыть огонь — целая наука!» Но сфер сел рядом на пол, скрестив ноги по-татарски. «У вас неплохо получилось, Фэмми!» — улыбнулся он, обнажая белоснежные клыки. Я испугалась отвернулась к окну, чтобы не смотреть, потом проговорила. «Даже не знаю, зачем ты мне льстишь. Разжигать огонь? Почти час. Это, по-твоему, успех?» сфер пожал плечами. «Для той, кто впервые держит огниво в руках», — произнес он, — «очень даже успешно». Я усмехнулась. «Интересно, к зависимому по статусу положено со мной так уважительно разговаривать, ли он действительно считает, что у меня получилось?» Вообще о вампирах я знала исключительно по фильмам и книгам, и кое-что схожее с ними в крови зависимом есть стройность, бледность, клыки, обаяние и жуть. Но что еще? А ты давно работаешь на темного мага? спросила я. Некоторое время, ответил он уклончиво. Меня это не устроило. Очевидно, что желанием откровенничать на сфер не горит, но мне тоже требуется правда, и я продолжила наседать. «И как? Сильно он злой? Люциан-кар, в смысле? Начальство ведь бывает... Ну, ты понял?» По искривленным губам на Носфяра поняла, что моя попытка выставить лорда злым днем не прокатила, ибо крови зависимый промолчал, задумчиво отвернувшись к окну. «Ну?» — не отставал я. «Вы хотите знать, давно ли я служу у лорда Каара?» — снеохотой уточнил Носфяр. «Я засопела. Вот же уклоняется, а! Ну что ж, пусть хоть так. Допустим!» — согласилась я. — Если вы проведете несложные арифметические расчёты в уме, то догадаетесь, что служу я у него примерно столько же, сколько лет леди Николейте. Я нахмурилась. Это он на мою математическую безграмотность так намекает? Пришлось сделать вид, что я не заметила вилки. — Понятно, — сказала я. — То есть, примерно дюжина лет? И как? Никогда не хотелось от него уволиться или... Как тут у вас это называется? — Он выпучился на меня, как на ненормальную. Фэми, я обязан ему жизнью!» Да, похоже, союзником его сделать не удастся. Во всяком случае, пока. Даже удивительно, как вардалак может быть таким преданным. Мой опыт общения с ними ограничивался кино и литературой, но там они обычно подлые и ненадежные. Надо же, неужели я ошиблась? Послышалось тихое бурление, я покосилась на очаг, вода в котле понемногу закипает значит, скоро можно будет стирать. Но сперва надо бы кое-что прояснить. — Так, — проговорила я, — ты сказал, что приходится пить кровь. И мне, если честно, как-то не по себе рядом с тобой после таких заявлений. Я не кривила душой, но Сфиар сейчас действительно немного пугал, особенно когда вот так смотрит своими красными глазами. Он, утеряв прежнюю же как-то мрачно усмехнулся и озвучил один из вопросов, который меня всегда беспокоил. «Хотите спросить, нападаю ли я на беззащитных прохожих в ночи, чтобы пить их кровь?» Я нервно сглотнула и кивнула неловко. «Типа того». Глаза на загорелись рубинами, он прямо взглянул на меня и спросил. «Уверена, что хотите знать ответ?» Кожу мою неприятно захолодила мурашками, а в животе заворочилась тревога. «Что? Ответ мне не понравится? Бррр, вот попала же!» Но Сфер некоторое время внимательно на меня смотрел, будто изучал, во что-то вглядывался. Чесноком мне обвешатся, что ли? Или чем там спасаются от кровососов? Спустя вечность пугающего и мрачного молчания кровезависимый озвучил мой немой страх. — Фэми, о своей безопасности можете не беспокоиться. Я не могу к вам притронуться. — Серьезно? — вырвалась у меня торопливая. — И почему? потому что я связан магическими и кровными обязательствами перед лордом Люцианом, — пояснил Носфиар, — и нарушить их мне не под силу. Звучит серьезно, — заметила я, — чувствуя, как напрягшаяся внутри меня пружина немного ослабла. Он кивнул. Так и есть. Я уже сказал, что предан лорду Каару, и нарушать его приказы — ровно то же самое, что прыгнуть с обрыва. — Мне полегчало, — нервно отозвалась я. Метафора у тебя так себе. Носфиар продолжил. Что касается крови, естественно, мне приходится иногда употреблять горячую и свежую кровь. Для этого у меня заключены договоры с пятью женщинами из деревни. Да ты шутишь, не поверила я. Хочешь сказать, кто-то добровольно подставляет свои вены, чтобы ты пообедал? На секунду я попыталась представить себя в роли такого донора, и тут же стало противно. Я бы точно не стала кормить собственными эритроцитами Вурдалака. Пусть и такого очаровательного, Повисла небольшая пауза. Вода в котле окончательно закипела, и Носфиар, не дождаясь моей просьбы, поднял его, как пушинку, и перенес к тазам. Там все порционно разлили и проговорил. «Видите ли, дорогая Фэми, деревенский люд прост. Что им надо? Поесть получше, поспать подольше, да чтобы не работать с утра до ночи. Так что заработать, посидев смирно минут пятнадцать и потерпеть несильную боль — очень привлекательное предложение». Я даже хмыкнула. В моем мире доноры крови за подобное получают не то чтобы много. Я поинтересовалась, беря первую кучу мантии и забрасывай их в тазик. Чисто для справки, сколько они получают за такой сеанс? Десять золотых сразу, отчеканил крови зависимой. Чтобы было понятно, на один золотой можно купить козу или пообедать в хорошем клубе магов в столице Вестергора. Кучерява! Впечатлилась я и стала подливать холодной воды из кувшина в тазик, надеясь, что от кипятка, в который я с дуру швырнула лордовские мантии, те не полиняют. И часто ты их так доешь? Но Сфиар стал помогать мне разливать холодную воду по тазикам. «Свежая кровь требуется мне раз в неделю», — сказал он, смешивая воду. «А пять человек зачем тогда?» «Один в запас», — пояснил крови зависимой «Мало ли что бывает». «И почему только женщины...» Спросила я, вспомнив, что назвал он донорами именно женщин. Носфиар положил в таз другую стопку мантий. Удивительно, что он мне вообще с этим помогает, и сказал, «У женщин кровь быстрее обновляется». Я хмыкнула и промолчала. «Какой гурман! Надо же, кровь ему обновленную подавай!» Какое-то время стирали молча. Точнее, я стирала, а крови зависимой стоял и смотрел. Видимо, решил, что всем, чем мог, помог. Наконец, я не выдержал этого потливого взгляда. «Чего пялишься?» Он тут же потупил взгляд. «Эм, ничего, Фэми, просто смотрю». «Имей в виду», — предостерегла его я, «я тебе свою кровь отдавать не буду, ни добровольно, ни против воли тем более». «Да я и не надеялся». «Вот ты не смотри так». «Как?» «Так, не знаю», — сообщила я. «Ну, ощущение, что прикидываешь, как лучше меня посолить, добавить ли базилика или обойтись укропом». Глаза крови зависимого округлились. «Я, конечно, дико извиняюсь», — сказал возмущенно. «Может, я и заставил думать, что могу... Эм... Тьфу, какая гадость! Я же вам не какой-нибудь зомби из потустороннего конклава. Я не ем людей! Гадость какая! Великая тьма! Фу, Фэми! Как вам такое пришло в голову?» Я виноват, развела руками. Да мне не такое придет после таких разговорчиков. Сперва сравнили меня с вампиром, потом с зомби, продолжал закатывать глаза Вурдалак. Что я вам такого сделал? Вообще-то я из-за тебя в этом мире стираю вещи опасного мага, напомнила я. Но сфер посмотрел на меня невозмутимо и сказал. Ну, я же извинился. Ну, обалдеть теперь. Он моей иронии не заметил и продолжил. — Заметьте, вы очень хорошо устроились. Ну, во всяком случае, пока. Так что даже зазорно жаловаться. Я насторожилась. Что значит «во всяком случае, пока»? Но Фиар тут же спохватился, будто ляпнул что-то не то, и покосился на дверь, где совсем недавно исторгало ругательство очаровательное Николета. — Если дело в ней, то будет действительно жарко. — Да ничего не значит, — сказал он. — Уверен, — проговорила я сурово, — но по взгляду крови зависимого поняла, он, если и знает что-то, говорить ничего не станет».